Глава 20. Ариана. Это важные сведения, хоть я и предполагал нечто подобное. Хмур отвечает адмирал, глядя на меня сверху вниз. Когда очнётся ваш земляк, дайте знать, я побеседую с ним. Конечно, заверяю его. Я не могу не спросить. Вы знаете, что это за оружие, не так ли? Дракон убирает руки за спину, отчего халат на его груди распахивается, являя моему взору восхитительную грудную клетку. Гулко сглатываю и отвожу взгляд. «Боже, дай мне сил». Я на корабле всего ничего, а уже страдаю неудовлетворённостью, хотя раньше подобного никогда не случалось. Всегда гордилась своей хвалённой выдержкой, точнее, отсутствием интереса к сексу. Даже думала, что я фригидная. По умолчанию ставила себе диагноз «гиполибидемия». Как оказывается, я более чем нормальная, хотя вряд ли слово «нормальность» тут уместно. Скорее забоченная самка, которой по зарес нужен вот именно этот самец, что стоит напротив, волнует и нервирует мои гормоны. Нет, надо что-то с этим делать. Решено, обязательно поговорю с адмиралом по поводу его поведения. Пока я размышляла о вещах более приземлённых, чем спасение миров от чудовищного вида оружия, дракон тоже думал, но наконец решил дать ответ. Знаю, Ариадна, это гравитационное оружие. Оно страшное и эффективнее всего того, что может предложить военная мысль сегодняшнего времени. И оно действительно переносное и небольшое. При активации оружия хватает и закручивает гравитацию, рвёт всё вокруг круто закрученными гравитационными полями. Тут же забывая обо всех своих личных заботах и потребностях, на минутку представляю масштаб катастроф, которые Сэлты начнут совершать везде и всюду. Дракон длинно вздыхает и произносит: "Вот почему корабль не выглядел подбитым. Его разорвало изнутри. Что ж, эти сведения необходимо передать всем народам. Однозначно, поддерживаю адмирала. Он снова смотрит на меня взглядом полным тоски. И вот я уже открываю рот, чтобы спросить про нас, как адмирал вдруг говорит: Вы завоевали мое полное, нескрываемое восхищение, Ариана. Облизываю пересохшие губы, киваю и произношу глухо: Благодарю вас. Меня всегда восхищает профессионализм в любой сфере. Меня тоже Решаю быть с ним откровенной. И вижу, что вы, весь ваш экипаж, профи... Я рада, что стала частью крутой команды. Дракон и гроза космоса. Конец фразы звучит пафосно, и я улыбаюсь адмиралу. Его глаза сияют смесью веселья и удивления. Он отвечает мне умопомрачительной улыбкой. Это мощный разряд в моё сердце. Даже не 220, а все 380 вольт. От такой улыбки я готова растечься лужицей у его ног. С доктором, который бесстрашно выходит в космос, находит выживших после катастрофы, а затем всех спасает, мы точно имеем все шансы стать грозой всего космоса. Мягко говорит адмирал и смотрит на меня с такой невозможной нежностью, что мне резко разрыдаться хочется. Ну почему? Почему он не может просто взять и сказать «Ари, будьте моей женщиной, моей парой, моей невестой и женой, а потом на руки подхватить и в пещеру утащить?» В смысле в каюту. «А сами вы как себя чувствуете?» Интересуюсь вежливо и спешу пояснить, так как его сияющая улыбка мгновенно сходит на нет. «Просто вы из-за меня так сильно переволновались. Я вот и подумала...» Серебристые глаза Рикарда вспыхивают каким-то неизвестным выражением, которое быстро исчезает. «Когда вы оказались на корабле кассов, я чувствовал себя так, будто меня режут и заливают мои раны кислотой». «Какое жуткое сравнение!» Признавши изумлённой его откровенностью. Неужели настолько сильно за меня испугался? Он горько усмехается и добавляет: Как любезно, что вы спросили о моём самочувствии, доктор, особенно учитывая тот факт, что именно вы ответственны за моё состояние. Его замечание заставило проснуться мою совесть на какие-то доли секунды. Потом совесть благополучно засыпает, и я довольно сухим и менторским тоном спрашиваю: А на данный момент как вы? «Стресс даёт о себе знать, или вы сами справились с шоком. Если нет, то могу дать вам успокоительное». На лице адмирала рождается улыбка. Под этой улыбкой я немного напрягаюсь и умолкаю. Я ещё не встречала никого, кто мог бы выражать угрозу и весёлое изумление одновременно. Выбивает из колеи и рвёт шаблоны. «Нет необходимости», — говорит он. «Прямо сейчас вам лучше вернуться к своим делам. Через час будет совещание». Дракон отходит и смотрит на меня, Как обычно смотрят начальство, когда разговор окончен. Осторожно смотрю на мужчину, незаметно пожимаю плечами. Значит, мы не хотим идти на контакт, да? Фу, больно надо. На скорой встрече, адмирал, произношу ровным тоном и с лицом, которое изображает кирпич, выхожу из его каюты. И какой демон дёрнул меня за язык? Вот зачем я спросила про его самочувствие? Дура. Тро лицо тяжело вздыхаю, а потом направляюсь к себе. Пора заполнять дневники пациентов. Проверяю Олив, детей и своих пациентов в капсулах, и удостоверившись, что с ними всё благополучно, сажусь и пишу дневники. Работа отвлекает от навязчивых мыслей обо мне и адмирале. Доктор Адрианомы, поднимитесь в рубку управления, совещание командного состава. Раздаётся по громкой связи сообщение. Голос принадлежит не адмиралу, а пилоту Нилу. Часто моргаю, так как глаза устали, потягиваюсь и разминаю затекшую шею. Встаю с кресла и направляюсь на мостик. Это моё первое совещание, я чувствую некий благоговейный трепет. Осознание себя цельной единицей такого крутого драконьего экипажа приводит в восторг. Когда я на месте вижу, что совещание созвано только для самых-самых. Здесь адмирал, капитан, инженер Дойл, пилот Нил, навигатор Мартин и некоторые другие драконы, но не весь состав. Док кивает мне Нил, кивает в ответ. Капитан Лукас смотрит и буравит меня тяжёлым взглядом. Все сидят в креслах. Адмирал со сложными на груди руками указывает мне взглядом на свободное кресло. И когда я занимаю место, первым говорит капитан Лукас. И чего они хотят добиться? Гравитационное оружие — дорогая и сложная игрушка. Мы не имели понятия об ее эффективности до недавнего события с кассами. Спокойным и рассудительным тоном говорит адмирал Рейк. Драконы обескураженно вздыхают. Гравитационное? переспрашивает Нил. «Дракон кивает и пересказывает те сведения, что я получила от Александра. Драконы хмурятся. Нужно известить всех и каждого об этом», произносит Дойл. «Сэлты будут снова и снова нападать, захватывать корабли, и Великий Рой только знает, для чего им все это». «В первую очередь оповещаем всех», говорит адмирал. «Дойл и Мартин, вы займетесь этой задачей. Свяжитесь с представителями МГС», и передайте полученные сведения. «Лукас, ты лично передашь всем нашим об открывшейся угрозе», продолжает адмирал. «Что по поводу спасенных?» влезаю я в разговор. Драконы хмыкают и смотрят на меня, как на глупого ребенка. Только адмирал суров и непоколебим. Встреча и передача кассов, соута и землян пройдет на станции в созвездии «Лебедя». Как раз раненые придут в себя. «Лукас, ты лично передашь всем нашим об открывшейся угрозе». Песня и тон глядят только на меня. Дети, которых вы спасли, доктор. Их родители все высшие чины, если бы не вы, кассы уже оплакивали бы своих чад. Вас ждёт награда. Награда. Для меня награда, что все дети живы-здоровы и скоро встретятся со своими родными и близкими. Но никак не комментируя слова дракона, лишь вздыхаю и несколько раскиваю. Есть предположение, что сельта собираются захватывать гражданские суда. а затем шантажировать и требовать что-то для себя. Что именно? Ясно как день, им нужен полный контроль над всеми расами, тотальное могущество. С своим новым оружием они собираются повергнуть в ужас все цивилизации. Может быть, такое, что у них имеется гравитационное оружие более массивное, которое может уничтожить не просто корабля, стереть э, планету. Озвучиваю этот страшный вопрос, и сама прихожу в ужас от возможной перспективы. Драконы все как один смотрят на меня, не просто хмуро и мрачно. В их глазах проявляется лютая ненависть, обращённая на сэлтов. Все их лица покрываются мерцающей чешуёй. Я уже знаю, что это признак сильных эмоций. Всё возможно, доктор, спустя бесконечность отвечает адмирал. Именно поэтому после того, как мы передадим спасённых кэссам, мы возвращаемся домой, и я собираю флот. Недолго тяжёлое молчание висит в рубке. Мы перевариваем слова адмирала. и, наконец, Лукас ему возражает. «Рик, данных слишком мало. Нужно отправлять разведывательный десант, а не сразу переться в пасть врага. Это же самоубийство!» Драконы соглашаются с капитаном. «Я тоже всеми руками поддерживаю его позицию. Нужно больше данных, так сказать, подробнейший анамнез, а потом только действовать». Адмирал улыбается одними уголками губ и произносит то, что... что повергает меня в откровенный шок. Да и не меня одну, всех остальных тоже. Весь флот будет состоять из тех, кто знает, что, возможно, не вернется. И я возглавлю этот флот. Все вы останетесь в безопасности. Мы же либо избавим вселенную от селтов и их грязного оружия, либо добудем важные сведения. У меня даже рот приоткрывается от его слов. Все переглядываются и боятся произнести вслух то, что пугает до дрожи. "О капитан, всё же смелее всех нас", и буквально рычит Рикорд, тряхнулся, решил в героя сыграть. "Ты смерти ищешь? И, собственно, почему им на драконы должны прикрывать задница всего МГС?" Взгляд капитана чуть ли не прожигает адмирала. "Я решаюсь вмешаться и осторожно произношу: "Я полагаю, адмирал придерживается позиции. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам". Адмирал посылает мне благодарный взгляд, а капитан теперь взглядом пытается во мне прожечь дырку. Это огромная глупость. Чуть ли не сплёвывает капитан. Даже собрав весь наш флот из смертников, нет абсолютной уверенности, что всё получится. У тебя слишком мало данных. Включай логику, Рик. Со всей определённостью гарантировать невозможно абсолютно ничего, Локс. Отвечает адмирал. Капитан вскакивает, и его лицо, шеи, руки почти полностью покрылись чешуей. Он взмахивает руками и, порыкивающим голосом, максимально рассудительно говорит. «Для МГС. Да для всех раз твои действия с флотом будут расцениваться как страховка и отсрочка, но не более того. И ты знаешь это, мой друг». Капитан бросает короткий взгляд на меня и делает мне многозначительный знак «выбор». подмигивает бровями, шевелит. «Боже мой, он хочет мне что-то сказать. Неужели думает, что я в силах повлиять на адмирала?» Йорзаю в кресле, и пока адмирал размышляет, решаю сказать. «Пусть МГС, ЗС и остальные тратят биллионы на разведку, тем более у МГС точно есть на это дело серьезные ресурсы. Лучше потерять много-много ресурсов, адмирал, чем потерять вас. Это в тысячи раз большая потеря». Мои слова звучат неуверенно, но капитан благодарно мне кивает. Адмирал поднимает на меня полные грусти и печали взгляд, мягко улыбается и произносит. «Приятно слышать, доктор. Но уже все это не важно». Я недоуменно смотрю на него. «Почему не важно?» Лукас прочищает горло и обращается ко всем. «Оставьте нас с адмиралом одних». Драконы беспрекословно подчиняются. Я нехотя тоже выхожу из рубки. Мы подпираем стенку и ждем, когда Лукас и Рикард поговорят по душам. Вдруг Нил произносит. «Да, очень жаль, что все так заканчивается. Адмирал Рейк лучше в своем деле». Драконы согласно и с пониманием кивают на слова пилота. «Одна я ни черта не понимаю». «О чем это ты?» – спрашиваю с подозрением. «Его дар жизни исчез, его больше нет». Не без яда в голосе отвечает мирыжий дракон Дойл Рорк. «Как исчез?» «Отлепляюсь от стены и подхожу к Рыжему». «Ты что-то путаешь? Дар жизни еще должен был продержаться с...» «Это из-за кассов», — поясняет Нил, обрывая меня. «Кассы — сильные эмпаты. И хоть сами они точно примороженные, но своим даром на наш эмоциональный фон сильно влияют. Неосознанно. Их тут сейчас ни один и ни два. Для драконов это огромная концентрация. А уж дети так и вовсе не владеют своими способностями. Будь адмирала пара, то он ничего бы не почувствовал, а так...» Его теперь ждут нелёгкие дни и ночи. Точнее, кошмарные, — добавляют драконы. «Ломать и крошить его будет так, как нам и в страшном сне не привидится», — произносит Дойл и в упор смотрит на меня. Я снова прислоняюсь к стене и понимаю, что я идиотина кусок, адмирал не лучше. Но я себя ощущаю прескверно. Поэтому он и решил пожертвовать собой, по возможности спасти всех нас — или добыть важные сведения. Чёрт!